Дай тебе Бог здоровья, сказала женщина и принялась за суп. А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перлоговый суп, бросая в него кусочки хлеба, скушно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам. Зубов у неё не было. Видно из зубы искарили. Подумала я ещё. Она тоже не любит перловый суп. А мама засовывала в узел шёлковое трико лососиного цвета с луковыми заплатками и говорила: "Тихонько, ни то мне, ни то самой себе, господи. Ну надо ж такое, чтоб прямо голый на улицу". А женщина доела суп, поставила миску на пол, встала распахнула плащ. Глаз я не могла отвести от её странных тихих движений. Наконец мама выволокла узел в коридор. Вот собрала. Ты пойдёшь в десятинтис? У нас ванная комната есть, предложила мама, но женщина отклонила предложение. Детки меня ждут. Мне б день жёнок сколько-нибудь. А мама уже вынимала сложенную в четыре раза тридцатку. Спасибо. Век вашу доброту не забуду, поблагодарила женщина с короговкой, и мама закрыла за ней дверь. Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении: "А штаны сразу бы могла надеть, правда?" Я не сразу ответила, потому что Мне кое-что надо было обдумать и понять. Штаны холодные, — сообразила я наконец, — а ковер теплый. Было солнечно и снежно. С детьми в такую погоду полагалось гулять. — Может, погуляешь сама под окошечком? — извиняющимся голосом предложила мама, кося на своей таблице. Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды: кофту меритузами, варежками, носочками, меня нарядили, подвязали поясом жёлтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, жёлтую шапку из того же самого покрывала, застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведёрце и вывели на лестницу. Прямо перед нашей дверью лежала разворошённая куча маминых вещей. И бедные, отвергнутые трико лежали сверху. Ой, да что же это? пролепетала моя маленькая мамочка. Я же тебе говорю, Штаны-то холодные, а ковёр тёплый, всё пыталась я объяснить маме положение вещей. "Да какой ковёр?" наконец услышала меня мама. "Тот, что на сундуке лежал". Она его на себя надела. Объяснила я несмошлённой маме. И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала. «Что же я наделала? Да меня же Цветкова убьет!» Моя мама была биохимиком, и любовь ее к восхитительно стеклянной науке происходила, вероятно, из того же милого женского корня, откуда произрастает любовь к стрипне. «Как мне нравилось в детстве бывать в маминой лаборатории». разглядывать на высоких столах штабеля пробирок с разноцветными растворами, стройные с птичьими носами бюретки, толстые тёмные бутыли. И как же ловко мама управлялась со всем этим сверкающим стеклом! Готовила мама тоже прилично. И пироги, и кремы. Дал сам мне этот перловый суп. Не так уж часто мама его варила, но В тот день был как раз перловый. С колючим шарфом на шее я сидела в кухне на маленькой скамеечке и смотрела, как мама что-то химичит. Еще две соседки копошились у своих столов, мелко гремели посудой, звякали ножами. И тут в кухню вошла Надежда Ивановна. Странная была старуха, вся в разноцветных заплатках. И на одном глазу тоже, вроде, неуместные заплаты сидела бельмо. Молчи, потянула она маму за рукав. И мама, бросив морковку и вытирая на ходу руки, мелкой своей походичке пошла за ней, встревоженно спрашивая: "Что? Что с Ниной?" Нина была дочь Надежды Иванны, взрослая девушка, тяжёлая сердечница. с ракушечными голубыми ногтями и синими губами, плохо закрашенными красной помадой. Я бы ледвинула за мамой, но она почти грубо махнула мне рукой сидеть здесь. И я стала сидеть, обиженно перебирая кисточки кусачего шарфа. Соседки на минуту оторвавшись от хозяйства снова застучали, загремили, потом одна ушла со стопкой чистых тарелок, а вторая пошла отвечать по телефону, который был привинчен к стене в другом конце коридора. Я сидела довольно долго, успела сплести все кисточки в одну перепутанную косичку. А потом мама и Надежда Ивановна вернулись. Что-то переменилось. Они шли медленно мама, взявши соседку за плечо, усадила её на табурет. Лицо Надежды Иванны было неподвижное, белое, казалось, что у неё ни не одно пельмо, а два. В руке она держала картонный футляр от градусника, мама ей тихо говорила: "Вы сейчас Валерьянки, Валерьяночки, Надежда Иванна, — А если скорую, так ведь увезут, — не меняя неподвижного лица, говорила соседка, и совсем не в попад, а я думаю, спит-то как спокойно. Сейчас-сейчас позвоним, все сделаем. Надежда Ивановна торопливо говорила, мама громко капая в рюмку, а соседка в коридоре кричала в телефон. — Это тебе не отдел снабжения, Шура, ты имей в виду, пусть заявку пишет. От меня не дождётесь. Надежда Ивановна отвела мамину руку с протянутой румочкой и с лицом, как будто вдруг проснувшимся, сказала маме: "Марин Борисовна, далей-ка мне тарелку с супчиком". Мама возметалась, вытащила из-под меня скамеечку, потому что красивые тарелки стояли на верхней полке, и она до них не доставала. налила в белую фаянсовую тарелку с выпуклыми квадратиками по краю серебристого и переливчатого перлового супа, поставила тарелку на край кухонного стола, вытерла серебряную ложку с тонким черенком свежим полотенцем и подала соседке. И ты поешь со мной, Марин Борисовна, попросила Надежда Ивановна и мама протёрла ещё одну ложку. и придвинув вторую табуретку села рядом с одноглазой старухой и запустила ложку в ту же самую тарелку. Мне очень хотелось сказать этой старухе, что мамочка моя, никакая не Марина, что зовут её Мириам. Но сказать я не могла ничего, потому что они ели из одной тарелки. И слезы текли по лицу Надежды Ивановны не только из живого, но и из белого, неживого глаза. И по маминому лицу тоже текли слезы. — Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна, — сказала Надежда Ивановна. — И что ты в него ложишь? Она последний раз облизнула ложку, и положила её рядом с тарелкой спасибо тебе отмучилась а я доченька давно никого нет нин надежды иванны мамы уже 20 лет как нет и пироловый суп я никогда не варю